«Палыч!» из Заречного доложили о приходе большой группы наемников. «Говорят, что руководила ими некая белобрысая мадам», — сказал вошедший в кабинет художник. «Правдивость информации проверили?» — сухо отреагировал тот. «Контакт оборвался. Думается, моему человеку не поздоровилось. Зови бывалого, думаю, нужно обмозговать». Спустя пару минут в кабинет вошел бывалый, которому кратко было пересказано случившееся. «Ум, да...» «Давайте ловить на живца. На город они вряд ли попрут, даже с техникой, даже если хорошо вооружены», — предположил бывалый. «Что предлагаешь?» — поинтересовался Палыч. «Мы стоим в границах реки, за неё мы не суемся. Заречный назван так неспроста, ближайшая точка к нему снегири. Предлагаю собрать колонну со златием, пополним феррами запасы техники, танков даже можно, снарядов также. В общем, собираем колонну. Но половина ее остается на трассе на 25 пятом километре на стоянке дальнобойщиков. Под готовностью двинуться к Заречному, вторая же везет груз. В Рудном подготовить группу немедленного реагирования. Остался вопрос, кого заслать на подходы к Заречному, дабы корректировал передвижение. «Ник, в город вернулся!» В кабинет ввалился Серега с разбитым носом. «Это он тебя так?» — спросил Палыч. «Я даже знаю, за что», — ответил тут же художник. Ты никак не успокоишься, зато и получил. «Я навещу завтра молодого, только ему в пару этого зора недоделанного ставить теперь нельзя. Стром его и закопать там может», — ответил бывалый. «Картинку отправить со стромом», — предложил до этого момента молчавший Изотов. «В паре они плюс-минус сработаны. Могут сойти и за парочку, которая выехала развлечься на природу». «Хорошо, Гамлет, пошел быстро к Хелене. Она тебе морду починит», — сказал бывалый. «Итак решено. Изотов ведет колонну Феррум. Это не опасно. Художник с группой реагирования остается на трассе. Миша гарнику я скажу, он приготовит отряд реагирования в Рудном. К слову, выведите половину гарнизона из Снегирей в ближайший лес. Нам нужна хорошая наживка. Всем все ясно?» — закончил Палыч. «Ясно!» — хором отозвались присутствующие. «Тогда разойтись!»